Субятка. На следующий год в июле Абдрахман снова приехал домой в отпуск. Родной аул встретил его нынче совсем не так, как год назад. В начале прошлой зимы внезапно умер аспан. Все родственные ему аулы Не откачёвыл в этом году на дальние горные джайляу, а уж на Петрау остались здесь. Поэтому-то аул Абая стоял не на далёком весёлом джайляу за Чингисом, где следовало быть в это время, а на скушное равнине Ералы. Здесь не было ни полудихих холмов, покрытых зелёным ковром, Не журчащих прохладных ручейков и речек. Пастбище возле стаямки было уже истоптано стадами. Степь желтела далеко вокруг. Господин заболел, как только аул его перебрался на зимовку в Жыдебае. Болезнь свалила мгновенно его огромное тело, сильно потучневшее за последние годы не успели разобраться, чем он заболел, как наступила агония. Все это произошло настолько быстро, что Абай, выехавший из Акшуки, сразу как только узнал о болезни Оспана, уже не застал его в живых. Аулы, державшие траур, расположились вместе. В долине Яролы Теснясь друг к другу, их расположилось около тридцати. В середине стоял аул Оспана, Большой Кунанбаевский аул. А вокруг аулы Абая, Исхака, Такижана, Майсабара и других родственников. Белая Кашмы-юрт, принадлежавших трем вдовам Оспана, Яркежан, Зайнеп, И тармбале были убраны полосами материи, расшитые чёрными узорами и тесьмой с густой чёрной бахромой. Из этих юрт дважды в день, ранним утром и поздним вечером, доносился поминальный плач. В это время вся жизнь и в большом ауле, и в тех, которые расположились поблизости, замирала. Детям запрещалось шуметь. Чебаны и пастухи умолкали. Никто не осмеливался начать песню, громко рассмеяться, огликнуть по другой лис сверстника. В большой юрте, в той, где когда-то жила Зере, а потом Уржан плач ведёт Виркежан, старшая из жён аспана. Во второй юрте Зейнеп. Зейнеп хорошая певица и умеет сама слагать песни. Теперь её искусство поражает всех. Она сама сочинила плач и сама же с большим мастерством исполняет поминальную песню. Третья жена Токал, Дрымбала еще совсем молодая. Она скромна, молчалива, замкнута в себе и ничем еще не проявила своих способностей. Каждый раз, когда Зейнеп начинала свой плач, возле юрты собиралась молодежь и старики. Все слушали певицу с неослабевающим вниманием. Когда в ауле собирается много гостей, прибывших почтить память усопшего, вдовы сходятся вместе в большой юрте йеркижан. Все три одеты в траурные платья, головные платки их завязаны по обычаю крепким мёртвым узлом. Зейнеп и Трымбала присаживаются на согнутых коленях рядом с йеркижан и вместе с нею начинают оплакивать покойного мужа. Зайнеп изливает свое горе в спокойном величии, оперши с руками о колени. Она медленно раскачиваясь всем телом и порой подымая красивое матово-белое лицо, облитое слезами, говорит в плавных стихах, о безвременной кончине Оспана. С ним исчезло ее счастье, ушел чтимый ею человек, без хозяина остался его аул. Слушая звучный, проникающий в душу голос, Абай с глубокой печалью думал об умершем брате. Но и в этом искреннем горе Абая не оставляли мучившие его мысли. Смерть, говорят люди, оправдывает все. Она повелевает вспоминать только о лучших качествах умершего и забывать его пороки и преступления. Но Абай, привыкший требовательно и строго подходить и к самому себе, и к другим людям, — Невольно думал об Испании двояко. Господин был решительным человеком. Ещё в юности о нём говорили: схватит, не отпустит, пока когти его не вырвешь. Вцепится, не разлямкнет пасти, пока зубы держит. Я в то же время он не был ни жадным, ни скупым и уж если кого полюбит, души в нём не чает, готов был отдать всё. Никто из родни Абая не мог сравниться с ним в этом, и это качество Успана Абай ценил больше всего. Но Абая теперь волновал один вопрос. О таких деяниях Успана мог бы вспомнить с благодарностью народ. Лишь однажды Оспан выступил против злодеев, но и тут он остался подлинным отпрыском Кунанбая, сильным, жестоким, неумолимым врагом своих личных соперников. Не за народ мстил он у разбаю, а как его личный враг боролся с ним за власть. И точно так же, как задолго до него, все степные заправилы оставляли в наследство раз при смуты. Так и Успан оставил после своей смерти эту злобную, лютую вражду. Думая об этом, обои винил прежде всего самого себя. Для Успана он был не только старшим братом, Он как бы заменял ему отца, а Спан доверял Абаю, охотно слушал его советы. Если бы кто-нибудь сейчас обвинил Абая, почему же тот не сумел повести по пути добра такого сильного человека, каким был Аспан, то Абаю нечем было бы оправдаться. Говорю я об Аспане, Абай обвинил осыпал себя упрёками. Никому не говорил он об этом, но мысль о своей вине ещё более усиливала его горе. За те два дня, которые Абдрахман провёл в траурном ауле, Абай не выходил из юрты Иркижан, не отпуская от себя и сына. Он часами рассказывал Абишу о детстве, юности, зрелых годах, поспана. Слушая отца, Абдрахман тревожно думал о нем самом. В этот приезд он нашел, что Абай очень изменился. Сильно посидел, осунулся, стал немногословным. Как был газ под впечатлением внезапной утраты. Подолгу молчал, погружаясь в одинокие думы. Молодые друзья Абес и Угуй рассказывали об Джахману, что у них, в особенности у Дармена, часто возникала теперь мысль: неужели огонь поэзии, горевший в его груди, угас? Но так казалось лишь постороннему взору. На самом деле горе, пригнувшись к земле, обайя человека не смогло подавить Абая, поэта. В мыслях его складывались задушевные стихи. Но из них уже жили в его душе, но ни одного из них Он ещё не читал даже ближайшим друзьям. Думая об Испании, Бай мысленно перебирал всех живых родичей. Кто из них мог быть его другом? Кто мог бы заменить Васпана? уж не такие жанли или азимбай. С ними идут в жизнь обман, подлость, Тёмные злые деяния. Кругом враги. Враги не только мои, но и всего народа. Что ждёт дальше? Сколько ни думай, сколько ни ищи выхода, не видно. А бой чувствовал себя как бы в глухом тупике, одинокий. Он безмолвно пил горькую чашу, протянутую ему жизнью, не деля своей печали ни с кем. Именно это состояние Абая и тревожило его молодых друзей. Они возлагали большие надежды на приезд Абдрахмана, рассчитывая, что свидание с сыном рассеет мрачное состояние Абая. Но вот прошло уже 3 дня со времени приезда Абиша, а Абай по-прежнему был погружён в свои хмурые дума. Почти всё время он проводил в траурной юрте. Вечером Дармен увёл Абдрахмана из юрты, чтобы поговорить с ним. Солнце клонилось к закату. Весь запад был охвачен багровым пламенем. Высокое, чистое небо с удивительным спокойствием простиралось над широкой равниной. Вдул прохладный ветерок. Абиш глубоко вздохнул всей грудью, как бы освобождаясь от печали траурной юрты. Друзья шли по берегу реки Здесь росли густые заросли типчака. Земля была покрыта невысокой зелёной травой. Беседуя они далеко ушли вниз по реке. Дарман первый заговорил о состоянии Абая. Говорил он не только от себя, но и от имени всех молодых друзей Абая. Абдулрахман внимательно слушал его. Мы ждали тебя, ابيш. Ждали как человека, который может принести абайу ага исцеление. Сами мы не можем рассеять его тяжёлую печаль. Тебе надо подбодрить отца. Придумай что-нибудь. Абдулрахман Идя рядом с Дарменом, взглядывал на него сбоку. Солнце играло яркими бликами на его широком лбу, на смуглой коже скул. На побледневшем лице сверкали большие выразительные глаза. Внимательно выслушав юношу, Абдрахман ответил ему очень коротко считая недостойным мужчины распространяться о своей собственной печали, он сказал: "Спасибо вам всем за ваши заботы обо мне". Дармен. "А как отвлечь его? Нам надо подумать вместе". Такая немногословность понравилась Дармену. Он тоже считал, что настоящий человек должен проявлять себя в поступках, а не в словах, и не любил пустых расхдлыгольствований. Они незаметно дошли до небольшого аула, стоявшего на берегу реки. На встречу им кинулись, забрёхав двое лохматых чёрных пса. Выбежало несколько ребятишек, впереди которых был мальчик лет 7-8, напоминавший чем-то Дермен. Юноша тут же подозвал его. Рахим-таир. Отец дома? Нет, не дома. Он у юрты сидит, ответил Рахим. "Обишь, Дермен, испутник и маленького Рахима?" рас смеялись. Самун тоже улыбнулся и от смущения стал ковырять песок большим пальцем правой ноги. Дермен, ласково охватив плечики Рахима, прижал его к себе. Мальчик с застенчивым любопытством рассматривал абиши и его белую гимнастёрку, блестящие пуговицы, позвякивающие шпоры на лакированных сапогах. Живые чёрные глаза не упускали ничего. Рахим уже догадался, что перед ним учёный абишага из аула Абая, о котором все дети уже много слышали, но которого не все ещё видели. Абдухману мальчику очень понравился, и он, наклонившись, погладил его по густым блестящим волосам. «А кто твой отец?» «Рахим Тай». «А та», — ответил тот. И Дармен, рассмеявшись, объяснил, что малыш — последний ребенок Даркенбая. «Нашему Декену не везло с детьми. Все умирали маленькими. Старик в нем души не чает». Слова эти смутили Рахима, он высвободился из рук Дермена, говоря: "Дермен-ага, я побегу скажу отцу о вас". И он помчался к небольшой закопчённой юрте, стоявшей посреди бедного аула. Абдулрахман посмотрел ему вслед. "Посойдём, Дермен. Затем нам надо дать салем раньше, чем другим" сказал он и добавил: у этого старца глаза ещё зоркие. Мне любопытно, что видели они за время нашей разлуки, за чем следят теперь? Даркинбайы они нашли возле юрты. Он сидел в тени на шкуре жеребёнка и быстро взмахивая маленьким топориком шапашотом Опцюсол тяжёлый молоток для забивки колышёв. Видно было, что это для него не труд, а скорее удовольствие. Шопот в его умелых руках врезался в дерево как в масло, гладко и красиво отделывая молоток. Старик тепло ответил на приветствие Абдрахмана, не прерывая работы ему шептал к нему с любопытством глядя на точные плавные движения его руки. "Если говорил так, словно они расстались вчера". "Да так. Мне кажется, что жизнь не поскупилась для вас на здоровье и силы. А ведь это, пожалуй, самый лучший ее дар", улыбаясь, сказал он. Деркембай кинул на него из-под седых бровей дружелюбный взгляд и тоже улыбнулся. "Лазунчик, мой обиш". Ты повторил то, что недавно сказал и твой отец. "Тут, как-то вот одного из наших жутаков поломалась телега. Я вставлял спицы в колесо". Подошёл Абай посмотрел и сказал: "Молодец. Рука у тебя ещё крепкая". Ещё сказал мне: "Не поддавайся старости. уж если получил такой дар, то береги его". Хороший он человек. Добро желает людям, особенно нам, нищим же таким, говорил Деркембай продолжать тщательно отделывать молоток потом начну расспрашивать об драхмане учиться кончил абиш совсем вернулся в аул или опять уедешь далеко тот ответил что зиму он будет ещё учиться а весной вероятно приедет домой ненадолго пока не начнёт военную службу А где ему придется служить, он и сам еще не знает. Значит, опять поедешь. А когда же здесь будешь жить? Сказал Даркембай, и некоторое время строгал молча, явно недовольный. Потом продолжал. Из того, что говорит Табай, я понял, что учиться дело хорошее. Русское учение просветляет человека, делает его зрячим и руку его удлиняет. А баи наших жатаковских детей идут в науку. Я слышал, те, кто по-русски учился, уже людьми стали. Вот сын молдабая Анияр Сын Муздебая, сын Киргиза Омарбек уже постигли науку и теперь пользу приносят. Вот хотя бы Садвокас собрал всех сыновей Жатака в таких черномазых, как мой Рахим, и обучает их грамоте. Нам, казахам, знающие люди, нужны. Вот даже и я, хоть старика, обучился ремеслу. И тоже кому-то стал нужен, как бы посмеиваясь над собой, сказал он, показывая почти законченный молоток. Дармен счел нужным вмешаться. — Деке, вы хорошо знаете, как ценят вас в ауле. И юноша повернулся к Абдрахману. — Работа Декена для жатаков — большая помощь, Абиш. Он и саху, и телегу починит, сделает и лопату, и косу, и мотыгу, и топор. «Могу и котел починить, и любую посуду», — с шутливой важностью подхватил Даркембай. «Словом, стал мастером и по дереву, и по металлу», — продолжал Дармен. О нем же так и теперь говорят. Жил-жил конь, а к старости пошел и на ходью. Да он и сам доволен, что в нем проявились такие способности. Хоть ему уже седьмой десяток, а видишь, сам зарабатывает себе на жизнь. Да и люди хвалят. «Потому-то наш дакан и говорит, что казахам нужны всякие знающие люди». Даркембай слушал его, посмеиваясь. Несмотря на различия в возрасте, они обычно подшучивали друг над другом, как сверстники. «Эх, -э, что так говорить обо мне, а?» «Милый мой», — сказал Даркембай, подмигивая Абдрахману. Что я делаю? Какие-то пустяки. Ударишь топориком выйдут сани. Постучишь молоточком получится телега. У нас есть другие знающие казахи. Вот те поистине занимаются делом. Их работа трескучие удары по струнам домбры, да всякие «Ари-ай-дай, бой-дай-талай!» Дармен и Абиш расхохотались. «Ой, не попадайся ему на язык, Абиш, у этого старика хватка еще крепкая!» Сквозь смех проговорил Дармен, поглядывая на дядю, который довольно посмеивался. Но тут же Даркембай вернулся к серьезному разговору. «Хорошо то, что вы учитесь. Плохо, что, обучившись, не возвращаетесь в аул», сказал он, обращаясь к Абдрахману. «Вот сын Молдабая. Уехал в Ташкент. Служит там. И ты также намерен поступить». Никак я этого не пойму. Родители вас обучали, народ вас ждал, как ждут летом сочных ягод. А вы созрели и не хотите принести пользу народу. Хотите подниматься сами, получить чины, у власти стоять, а вы поглядите, как один обай на всю нашу округу излучает свет. «Да что он? Даже этот говорун Бай Магамбет, который грамоту знает не лучше, чем его конь, а и тот потерся возле Абая и набрал сознание, с ним поговоришь и сам умнее становишься. Когда он ночует у меня и целый вечер рассказывает, что узнал от Абая, я утоляю жажду». Будто к юрте подошла многоводная река. Одинокое дерево в пустыне всегда зачахнет, если вокруг не примкнутцы его семена. Хотите достигнуть высоты, тянитесь к ней вместе со всей порослью, а не в одиночку.